Узнаете? – спросил карлик, проследив направление взгляда мистера Брасса. «На кого он похож?» «На кого?» — повторил стряпчий, откинув голову несколько набок и назад, как это принято у любителей изящных искусств. Э, «Действительно, э, если приглядеться, так...» э, «Да, очень напоминает, э, особенно улыбка. И, и все же, клянусь честью, я...» «Откровенно говоря...»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 которые напускают на себя люди, тщетно стараясь узнать чей-нибудь портрет, карлик швырнул на пол газету, снабдившую его материалом для песнопений, и, схватив ржавый лом, заменявший в конторе кочергу, с такой силой съездил адмирала по носу, что тот зашатался. «Разве это не вылет, кит? Разве это не его портрет, не его образина, не его двойник?» Выкрикивал Квилб, обрушивая град ударов на бессмысленную адмиральскую физиономию и покрывая ее глубокими вмятинами. Это же его точная копия! Скажете: не похож, собака? Не похож, не похож! И сопровождая каждый свой вопрос взмахами лома, он колотил и колотил огромную куклу до тех пор, пока крупные капли пота не выступили у него на лице.